Глава двадцать «Я обвела всех взглядом. Они действительно ждали моего слова. Даже Ник, хотя на его лице бродила усмешка, явно адресованная Грегори. «Я считаю, что мы все находимся в сложной ситуации, и нам следует хорошо понимать сложности друг друга», сказала я, тщательно подбирая слова. «У мистера Дарта есть проблемы, мешающие уйти в другой мир». У Ника тоже есть гнетущие проблемы. А главное, проблемы есть у всех нас и у нашего мира. Неважно, что именно появление Дарта вызвало этот дисбаланс и спровоцировало магов. Искать виноватых сейчас нельзя. Это приведёт лишь к эскалации конфликта. Я мельком осторожно поглядела на Ника, намекая, что имею в виду его. Ясно, что под угрозой больше, нежели каждый из нас. Маги могут воспользоваться мной, чтобы получить силу Грегори. И тогда они обретут шанс захватить власть над всем человечеством. Это важно. Только это. Поэтому лично я готова сделать все необходимое, чтобы они не смогли воспользоваться этой слабостью ударта Грегори полагает, что только он в состоянии защитить меня. А значит, и весь мир. Возможно, это именно так я склонна верить. Поэтому я буду рядом с ним. В то же время Ник не может без меня — И если лишить его этой возможности, то оборотни и сэр Дарт могут оказаться по разные стороны баррикады. Этого тоже нельзя допустить. Я не могу допустить этого. Поэтому я считаю, что необходимо предоставить Нику возможность тоже быть рядом со мной. Например, в роли личного охранника от оборотней. Я вопросительно посмотрела на Грегори и Крафта. Это будет тяжело для всех, но это единственный выход, который я вижу. К тому же, семён Денисович, я обратилась к Крафту. Наверняка вы понимаете, что Грегори мог бы не проводить с вами этих переговоров, не сообщать вам ни о чем, а просто спрятать меня где-нибудь у себя под боком. И с этим не могли бы ничего сделать ни вы, ни я. Я предлагаю ценить этот его шаг как жест доброй воли и демонстрацию лояльности. Удивление появилось на лицах всех присутствующих, кроме, пожалуй, Эрми. Вечно спокойный коммердинер оставался вечно спокойным. В злых глазах Ника буквально пробежала строчка. «Где ты научилась так говорить? Лояльность, жест доброй воли, тфу А что, если у нас встреча на высшем уровне, то почему бы не использовать подходящий лексикон?» В ответ повисла тишина. Долгая, глубокая, немного гнетущая. Все молчали. Только Крафт безмолвно кивнул в знак одобрения моих слов и понимания моей позиции. А потом вдруг с двух сторон раздался смех. Смеялся и Грегори, и Ник. Грегори глубоко и искренне, Ник недобро, но тоже с полной отдачей. «Тина, помнится, я уже предлагал тебе жизнь втроем», — сквозь смех сказал он. «Ты хочешь вернуться к этому плану?» «И что?» Тут же обратился ко мне Ник. «Ты хочешь сказать, что этот хм, дракон позволит мне быть подле тебя в его доме? Поблизости?» «Я почти уверена в этом», — парировала я и вопросительно посмотрела на Грегори. «Грегори осознает, что сейчас необходимо найти баланс всех сил и отодвинуть в сторону личные мотивы. Ему не наплевать на наш мир». Вместо ответа Ник опять привстал и раздраженно бросил. «Если бы ему было не наплевать на наш мир, то он бы убрался бы из него сейчас же. И если при этом ему грозит смерть, то умер бы, раз того требует ситуация». И тут лицо Грегори, прежде чуть насмешливое, превратилось в застывшую маску. Видимо, оборотень, наконец, пробил его. Мое сердце тревожно забилось. Захотелось спрятаться под стол. Ведь пока конфликт раздувал один ник а Грегори держался, было не так страшно. А вот если разбушуется дракон, я даже не знаю, чего ждать. Представилась, как Грегори хватает Ника за грудки, а Ник тут же обращается волком. Летят молнии и клочки шерсти. Правда, теперь, зная, кто такой Грегори, я осознавала, на чьей стороне сила, даже с учетом того, что за Ника может вступиться Крафт и их третий парламентер. «Грегори, пожалуйста» прошептала я в надежде, что услышит лишён. В ложной надежде. уверенно звериный слух всех присутствующих уловил мою мольбу. Но, конечно, Грегори не кинулся на обортня Другое. «Послушай меня, мальчик», — очень жёстко и с расстановкой произнёс он, «этот вариант у нас остаётся всегда. Но мне решать, отдам ли я свою жизнь за ваш мир или нет? Мне» а не молодому метису, которому ревность застит ум глаза. Легко приговорить к смерти другого, да, мальчишка? А если поступить так с тобой? Твоя смерть избавит нас всех от множества проблем. И твоего дядю, вынужденного нянчиться с тобой, тоже». Лицо Ника свело судорогой. Он зарычал и, кажется, начал преображаться. «Ну вот и всё. драки быть». «Ник, стой. услышала я голос Крафта. «Я твой Альфа приказываю тебе!» «Ник, стой. это был уже мой голос, прозвучавший словно со стороны. «Это приказ! Остановись, не смей!» Происходившее с Ником сложно описать словами. Он не превратился в волкопса, но и человеческим его лицо быть перестало. Около минуты оно как бы колебалось туда-обратно, словно он хотел, но не мог обратиться». «Наверное, так и было. И мне было так жаль его. Какой, вероятно, кошмар, когда сразу двое, способных приказывать тебе, отдают команду, которую ты не хочешь исполнять». В конце концов Ник зарычал, оскалил свое красивое мужественное лицо, развернулся и отбежал к стене. Застыл, приложив к ней две ладони. «Григорий, проследи и помоги Нику, если потребуется», скомандовал Крафт, И третий оборотень отошел к Нику. Я облегченно выдохнула. В тот момент мне хотелось то ли треснуть Грегори по голове за провоцирующие слова, то ли уткнуться ему в плечо и, наконец, расслабиться. «А вообще, в чем виноват дракон?» «Это Ник сказал ему оскорбительную вещь, приравняв его жизнь к разменной монете. Грегори прав. Легко приговорить к смерти другого. Легко требовать от него самопожертвования». Легко возложить ответственность на кого-то одного и назначить его виноватым. Сложнее принять верное решение и терпеть личные неудобства, например, дракона под боком. А вот Крафт и Грегори были совершенно спокойны. «Я хотел бы знать, что привязывает вашего Бету к тени», — подал голос Грегори. «Не настаиваю, но, возможно, я мог бы помочь». Крафт раздумывал несколько мгновений. «Не вижу смысла скрывать, когда на кону мировые интересы». Наконец произнес он. «Он наполовину пес, как ты заметил. Когда-то в детстве он запечатлел девочку. Вот эту девочку. Она его хозяйка. Будучи вдали от нее, он, скорее всего, сойдет с ума. Хозяйка, вот как!» Задумчиво сказал Грегори. «Что ж, думаю, я действительно могу помочь». Моих ментальных сил хватит на это. Он не перестанет тосковать о ней, как пёс вдали от хозяина. Но ему больше не будет грозить безумие. Будет скучать по ней, в чувствах я не властен. Но он не сойдёт с ума. Ты действительно это можешь? Удивился Крафт. Уверен, что да. Это решит множество проблем. Кроме одной. Он не примет помощь от меня. Не примет усмехнулся Крафт. «Возможно, со временем. Итак...» Альфа поднялся в тот момент, когда к столу вернулся чуть успокоившийся, но все еще злой Ник и с ним Григорий. «Мое решение. Мы не будем препятствовать планам Дарта в отношении охраны девушки. Однако, как она и предлагает, от нас при ней будет находиться личный охранник. Если ты желаешь, Ник...» Альфа хитро улыбнулся. «Это будешь ты. Если нет, и если ты продолжишь вести себя провоцирующим образом, на твое место поступит другой оборотень. Кроме того, с этого момента мы будем проводить постоянное патрулирование всех резиденций Грегори Дарта. Его безопасность в наших интересах». «Право в этом нет необходимости», — качнул головой Грегори. «Я полагаю, это нашим долгом», — возразил Крафтов. «Итак, Ник, Дарт, я предполагал, что в итоге всё придёт именно к этому», — заметил Грегори. «Я принимаю это решение как временный выход». «Я тоже принимаю», — глядя лишь на меня, через силу произнёс Ник. «Ах да», — вдруг непринуждённо улыбнулся Грегори. «Я полагаю, в ближайшее время нам лучше не светиться в центральных городах вашей страны. Мы отбываем в мой особняк под Красноярском» прикупил тут на днях россия такая большая страна эрми будь любезен помоги николаю приобрести билет на самолет и добраться до места не забудьте о пологе невидимости мы с Тиной вылетаем немедленно есть возражения да николай ваша служба начнется с вечера или с утра как только доберетесь крафтов рад был встрече будем на связи и да он вдруг остановил свой игривый непринужденный тон развернулся к Крафту и серьезно произнес. «Если начнется настоящая война, я выступлю на вашей стороне, Альфа. Вы по-прежнему мне нравитесь больше». «А меня ты не думал спросить, хочу ли я лететь в Красноярск?» — накинулась я на Грегори, как только мы вошли в лифт. «Ты только что сообщила, что готова сделать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность вашего мира». Заговорщицким тоном ответил он, чуть наклонившись ко мне. А пропасть с радара в санкт петербурга и Москвы я считаю необходимым. К тому же, ты ведь еще не была в вашей Сибири. Очень интересное место. В Красноярске есть уникальные природные явления. Красноярские столбы. Это вид скал. Думаю, мы найдем время на осмотр достопримечательностей. Тебе понравится. И все же, начала я и осеклась. Мы проехали семнадцатый этаж где располагался кабинет Грегори. «Куда мы едем? Может быть, объяснишь?» «На крышу, Тина. На крышу». «На крышу? Зачем?» — изумилась я, и холодные мурашки пробежали по спине. «С крыши мне взлетать удобнее». Пожал плечами Грегори и крепко взял меня за руку. Видимо, чтобы не сбежала от такой новости. «Что? Не хочешь же ты сказать, что...» «Да, Тина, сегодня ты полетишь на драконе». «Самолёты слишком долго летают, так проще». «О, Господи!» Ничего более шокирующего Грегори, похоже, и выдумать не мог. «Вот жила я себе жила, а теперь такое». Нет, конечно, перспектива полететь на драконе — предел мечтаний для многих. И я находила её в чём-то заманчивой. Раз уж попала в сказку, стоит пользоваться сказочными привилегиями. «Но это так страшно!» Неожиданно пришло осознание, что сейчас я увижу, как Грегори перевоплощается. На месте мужчины окажется огромный ужасный ящер. Какого цвета, интересно? А мне придется залезть ему на спину. Кошмар. «Не волнуйся, нас никто не увидит», — заверил Грегори. «С этого момента мы будем под пологом невидимости. Нужно быть магом сильнее меня, чтобы разглядеть нас в небе». «А таких здесь нет». Лифт остановился, и Грегори за руку вывел меня в какой-то большой холл. Я поняла, что мы находимся в Поднебесье, прямо под крышей здания. «Но холод, ветер!» — простонала я. «Меня просто сдует. Ты не подумал об этом?» «И вообще, Грегори, я боюсь». «Ты каталась на американских горках?» — деловито спросил Дарт, насмешливо глядя на меня сверху вниз. Я автоматически тянула его за руку обратно к лифту а он остановился и чуть тянул меня на себя. Я не поддавалась. «Каталась, да», — призналась я. «Тебе понравилось?» «В детстве нравилось, а теперь нет. Этих самых горок мне с тобой и так хватает. В переносном смысле». «Ну, раз нравилось, значит, и сейчас понравится», — резюмировал дракон. «Поверь, будет куда комфортнее. Что касается ветра, я не объяснил тебя прежде толком, но да». «Твой организм не усваивает мою иномерную магию. Я не могу заколдовать тебя от ветра и холода. Но я создам вокруг тебя, как это вы называете... А, комфортную микросреду». Свободной рукой он поводил вокруг меня. Я почувствовала, как меня окружает что-то вроде упругого кокона из тёплого воздуха. «Вот так», — улыбнулся Грегори, на мгновение коснулся тыльной стороной ладони моей щеки и потащил меня в сторону какой-то двери. За дверью была невысокая лестница. По ней мы поднялись еще на один этаж и оказались возле следующей дверцы. Грегори приложил к ней руку, щелкнул замок, и дверь сама собой открылась перед нами. Я услышала свист ветра на крыше, ожидала, что в меня ударит порыв холодного воздуха, но ничего не произошло. Похоже, прохладные потоки Обтекали созданные Грегори кокон. И все же на крышу я вышла очень медленно, аккуратно, крепко держась за руку шефа. Он огляделся, потом отвел меня к небольшому заборчику с краю. Я на миг глянула вниз, где простиралась Нева, и ездили маленькие игрушечные машинки по набережной. У меня тут же немного закружилась голова. Я вообще-то не поклонник высоты. Грегори, видимо, ощутил мое состояние крепко взял руками за плечи, неожиданно наклонился и прижался лбом к моему лбу. «Я понимаю, что всё это шокирует тебя, моя...» хм...» Глубоким голосом произнёс он. «Но не бойся. Постой тут, сейчас я обернусь, мне нужно место. Постарайся не свалиться за борт в это время. Конечно, я тебя поймаю, но не хотелось бы, чтобы ты пережила этот ужас». Шеф слегка улыбнулся. «И запомни, когда я буду во второй ипостаси, общаться мы будем ментально». «Что?» — переспросила я. «Ментально, то есть мысленно, да? Но ты же вроде не читаешь мысли». «Не читаю. Не волнуйся». Он снова провел рукой по моей щеке, и я начала успокаиваться. «Всё это время мне хотелось положиться на Грегори, довериться ему». А сейчас, похоже, настал тот момент, когда у меня просто нет другого выхода. Остаётся выдохнуть и принять его самого и его обещания. Но вторая ипостась усиливает мои ментальные свойства. Я буду слышать обращённые ко мне мысленные фразы. И ты мои тоже. Приготовься. Он ослабил ладони у меня на плечах. «Грегори, стой!» Я схватилась за его руки. «Прошу тебя осторожно. Я правда не трусиха, но не ожидала, что...» «В общем, я ещё никогда не летала вот так, и я немного боюсь высоты». «Я понимаю». Грегори на мгновение прижал меня к груди, погладил по волосам. «А я ещё никогда не катал девушек на своей шее», — вдруг добавил он весело. Мне стало немного смешно. «Значит, у нас обоих это в первый раз?» — улыбнулась я. Он отошёл, оставив меня в моём коконе на краю крыши. Я рукой вцепилась в поручень. А спустя минуту начало происходить нечто немыслимое.